Элен Блюо Развод. Ведьмы не стареют Читает Ксения Фокина. Глава первая Я пригласила вас, дамы, с тем, чтобы сообщить при неприятное известие. Мой муж нам изменяет. Отличное начало для романа, да? Или пьесы? Это уже было у кого-то? У Гоголя, да? Точно. Только слова были немного другие. Но у меня не роман и не пьеса. У меня моя жизнь, которая превратилась в черепки пару месяцев назад, когда я узнала о наличии у мужа любовниц. Да-да, не удивляйтесь, именно так, во множественном числе. Их две. Первая. «Очаровательная домохозяйка Вика, с которой он встречается в будне, которую вывозят периодически отдыхать в Подмосковье и которая мечтает родить ему маленького мальчика, которого назовет его именем». «О, да, Викуля знает, что ее дрожайший Иван Александрович женат, но его жена тяжело больна, сука, не жена, а муж, который придумал эту сказочку». Жена больна, дети слишком переживают из-за ее болезни, он никак не может ее оставить, но всем сердцем и душой рвется к любимой Викулечке, которая, конечно же, может родить, но ведь она все понимает. Она все понимает, дура, вернее, не понимает ничего, просто жрет все то, что он ей скармливает. Ну, и я бы, наверное, жрала, учитывая, что мой благоверный купил этой заразе дачку в Завидова и каждый месяц кидает ей сотку на жизнь. Сотка! Всего! Всего сто тысяч рублей любимой Викочки. Экономит гад. Но ничего, это Викочке еще предстоит узнать. Вторая. Эвелина. На самом деле Ира. Содержанка со стажем, бывшая скортница, длинноногая брюнетка — Шаблонная, как близнец, похожая на всех нынешних знаменитых, одинаковых, губастых, скуластых красоток. Ирочка себе цену знает, поэтому у нее не дачка за нищебродские пять миллионов, а хата, недалеко от Патриков. Эту двушку мой муж покупал давно, стоила она тогда по нынешним меркам копейки. Дом не самый элитный, но сейчас какое дело? Патрики же. Кто не в курсе, нынче Патрики — самое модное, популярное, топовое место Москвы. Если ты не гуляешь на Патриках, ты многое теряешь. Если ты живешь на Патриках, жизнь удалась. Я ненавижу само это понятие — Патрики. Для меня это место — Патриаршие пруды — прочно связано совсем с другими понятиями, но сейчас не об этом. Ирина Эвелина... Стала владелицей элитной недвиги не только за красивые глаза. Она помогла моему мужу получить тендер, свела его с бывшим любовником. Ну, и ноги, я так понимаю, раздвигает она качественно, потому что раньше занималась балетом. Вот такая у нас девушка номер два. Ирина, балерина. Самое смешное, что когда муж мне сказал о том, что ему нужно отдать квартиру в центре, в знак благодарности за помощь в работе, я и бровью не повела. «Надо так надо». Этими вопросами у нас в семье всегда занимался Иван. У меня были другие интересы. Я ведь окончила медицинский институт, работала косметологом, всегда мечтала открыть свою клинику, что, собственно, и сделала. Теперь я владелец сети известных косметических салонов, которые оказывают широкий спектр услуг. Мне сорок пять. Я роскошно выгляжу, привыкла жить в достатке, привыкла быть любимой женщиной сильного мужчины. И сама всегда считала себя сильной, самодостаточной, достойной любви и верности. Я ему верила. Да-да, верила. Скажете, сама дура виновата? Да, и будете правы. Конечно, я тысячу раз слышала все это. Доверяй, но проверяй, сколько волка не корми и прочее но также следовала заветам бабушек, мол, следить надо за собой, а не за мужем. Я следила за собой, а любимому просто доверяла, искренне. Не сомневалась, что поездки раз в месяц за город — это деловая необходимость. Отсутствие по вечерам, поздние возвращения, ночевки чуть ли не в офисе — нормальная тема для людей большого бизнеса. Они ведь все так живут? Да, все. Но не все изменяют как я узнала? Банально. Вика пришла на прием в мою клинику и принимала ее я. Так совпало. Косметолог сломала руку, а у нас запись, все заняты, одна уехала в отпуск. Процедуры, которые я не знала, я распределила по другим девочкам. Постоянные клиентки согласились перенести прием, но кто-то захотел все-таки клинику посетить. Виктория пришла на лазерную эпиляцию. У нее была скидка. Скидка, которую оформили через меня. Странно, я удивилась, потому что ни о какой Вике знать не знала. Вспомнила. Секретарша мужа просила принять ее знакомую. Мне об этом сказал Иван. Я ведь даже не подумала, что это странно. Бизнесмен такого масштаба просит скидку для подруги-секретарши. Боже! Какая же я в самом деле овца? Прием я вела в маске в защитных очках. На голове шапочка. Узнать меня довольно сложно, особенно если не присматриваться. А Вике было пофигу, кто ей делает, лишь бы лечь и открыть рот. Она его не закрывала. А через десять минут приема рот открыла уже я. — Ванечка, у меня такой ранимый. Я понимаю, когда жена больна. Они там делают хорошую мину при плохой игре. Стараются оградить ее от стрессов. Она ведет обычный образ жизни. Я видела фото. Красивая, конечно, женщина. Янина ее зовут. Тут у меня первый раз екнула. Детки у них взрослые. Сын Ярослав и дочь Едвида. Красивые имена, правда? И все на «я». Правда. Это я их так называла. Всегда мечтала, что мой сын будет Ярослав, а Едвига зовут бабушку Ивана — Я ее очень люблю, мировая бабуля. Тут меня торкнуло уже не по-детски, но я спокойно продолжала водить насадкой лазера по ее, простите, зоне бикини. Посмотрела туда даже. Чем она моего мужа-то взяла? Может, у нее там поперек или из золота? Да нет, обычная, как у всех, прости господи. Господи! И фамилия у них Яхонтовы. Да, мы Яхонтовы. Это полная же. Да господи, что ж делать? Что делать, подсказала следующая клиентка Раиса. Собственно, рая давно была не просто клиенткой, подругой. Она помогала устраивать свадьбу нашего сына. Найми детектива Ян. Может, эта баба не просто так пришла и языком чесала? В смысле? В карамысле Янк, но ну, серьезно. Твой муж шикарный мужик. Э, прости, что так говорю, лакомый кусочек. Может, она специально пришла, чтобы ты его начала подозревать? Чтобы вас рассорить? Может, твой Иван не при делах? Увы, оказалось, что Иван мой очень даже при делах. Честный детектив Добрыня, которого порекомендовала Раиса, сработал очень быстро, и уже через неделю у меня на столе лежали доказательства и улики. Фото моего мужа в загородном отеле с Викусей, его же фото в роскошном ресторане с Ириной Эвелиной. И вишенка на торте. Что называется, пипец подкрался незаметно. Фото нашего мужика с новой девкой. И с какой? Сначала мне хочется убить мужа. Потом мне хочется его убить. И после мне тоже хочется его убить, но так, чтобы он страдал и я начинаю думать, а что принесет ему наибольшие страдания. Вот тогда-то у меня и появляется этот план. Он не нов, но я надеюсь, мне удастся его провернуть так, как я хочу. Для этого, правда, мне придется взять союзницы, тех, кого я должна ненавидеть больше всего, любовниц моего мужа. Итак, я пригласила вас, дамы, с тем, чтобы сообщить пренеприятное известие. «Мой муж нам изменяет».